Глава 17. Возвратившись, мы обнаружили Элисон на кухне, с убитым видом она сидела за столом и ела мороженое из пластикового контейнера. В гостиной играли Indigo Girls, но, насколько я понял, они тут были ни при чём. За весь день от него ни звука, пожаловалась Элисон. Пыталась с ним поговорить, не отвечает. Разсержен или просто спит, предположил я. Не так я всё это себе представляла, удручённо признала Селесон. Думала, мы сможем составить ему компанию, говорить с ним, ему там так одиноко. Сегодня только первый день, попыталась утешить Юлинси. Нам тут ещё целую жизнь предстоит прожить, не забывай, всё изменится. Ты права, отозвалась Элесон неуверенно. А где Чак? поинтересовался я. Взял машину на прокат. и поехал в Нью-Йорк подлечить нос и договориться на работе, чтобы его подменили. Вернётся поздно вечером или завтра с утра. Элис поднялась, поставила мороженое в холодильник. А ещё я проверил сообщения на автоответчике у себя дома, добавила она медленно. И Одно от Юрда интересовался, не общалась ли я с Джеком в последние пару дней. И так началось, сказала Линси торжественно, будто со сцены. Да просто не будем им отвечать и всё, верно? спросила Элисон. Пожалуй, пока, ответил я. Сейчас Сьёрд думает, видимо, что Джэк загулял, но скоро объявится. Не впервой, вернула Линси. Я так понимаю, на следующей неделе начнётся подготовка к съёмкам Голубого ангела 2, сказала Элисон. И если Джэк не найдётся, Сьёрд взбесится. А уж режиссёры и продюсеры будут просто рвать и метать, если Джэк не появится, добавила Линси. И учитывая последние его подвиги, подумают они о самом плохом. Джэку могут предъявить обвинения в нарушении условий договора, заметила Элесон. И это, конечно, подорвёт его репутацию. Никто не захочет его страховать. Может, поговорить с Йордом, предложил я. Попробовать привлечь его на нашу сторону. Весьма сомнительное предприятие, сказала Линси, села и Лэнсилой поглядела на нас, как бы наша авантюра не принесла больше беды, чем пользы. Но нет, нужно верить, мы всё делаем правильно, возразил я. Продолжает Джэк в том же духе. Он в конце концов нанёс бы своей карьере куда больший вред. Верно, согласилась Линси. Надо думать об отдалённой перспективе, поговорил бы он с нами. Вздохнула Элисон. Поговорит. Ободрил я её: "Не тревожься. В глубине души он прежний. Он словно и не хочет излечиться. Вот поэтому мы не оставляем ему выбора", подытожил я. Хотелось бы мне быть таким же уверенным, как мой голос. Тем вечером смотрели новости втроём. Никто не высказал этого вслух. Но всем хотелось узнать, не просочилась ли новость об исчезновении Джека в прессу. Оказалось, нет. И я так этому обрадовался, что чуть не забыл про подсчёт трупов. На сегодня погибших оказалось шестеро. Пять жертв взрыва на заводе в Монтичелло и некий вооружённый субъект, подозреваемый в домашнем насилии, застреленный полицейским в каком-то тупике. Позже мы с Линси поднялись наверх отнести Джеку ужин. Оба усердно делали вид, что никакой ссоры между нами не было. Актёрами мы оказались некудышными. Я заглянул в замочную скважину, где Джек спал, раскинувшись на постели. Уверенный, что Джек притворяется, я наблюдал за ним, пока Линси отпирала, а затем потихоньку толкнул дверь внутрь. Джек не шелохнулся. Я чуть помедлил, осматривая комнату, на которую будто налетела стая саранчи. по ошибке приняв её за пшеничное поле. Повсюду валялись разорванные и скорёженные книги, осколки стекла, поколеченное мифическое чудовище, стул красного дерева без двух изогнутых ножек был перевёрнут на бок. Не думал я, что одному человеку такое под силу. За дверью, в луже стекла, лежал телевизор. Мы слышали, как Джэк разбил его. Зияющая зубчатой трещиной на пластиковом корпусе Белые электронные детали усеивали ковёр, словно перхоть костюмную материю. Увидеть такое разрушение, как заглянуть в истерзанную душу. Я посмотрел на распростёрто на диване Джека, по жилам пробежал ледяной холодок. Никогда бы не подумал, что где-то внутри него живёт неистовя мрачная ярость, способная вдохновить на такой разгром. Я взглянул на Линси, патрициону не меньше моего. Правая рука прижата к рту, глаза широко распахнуты. Господи Бен, зачем он это сделал? я ответил без смыслом понятия не имею. Поставил поднос с едой: индейка бутерброд с сыром, термос с гороховым супом, на пол сгреб остатки последней трапезы Джека, всё, до чего смог дотянуться, и дал за одних ход. Линси замкнула дверь, убрала ключ на дверной косяк. Мрачнее тучи я спускался за ней по лестнице, вновь задавая с вопросом, посильно ли дело мы задумали. Захотела, чтобы вернулся Чак, сказал: "Да это же обычные симптомы ломки". Его невозмутимая уверенность стала бы желанным противоядием от грызущих меня сомнений. По молчаливому согласию мы решили не сообщать Телесон, что творится в комнате. Утреннее светопредставление, она наблюдала, как и все мы, и я думаю, представляла себе масштабы бедствия, но свидетельства очевидцев всё равно могли её расстроить. Как он спросил Элисон, когда мы вернулись в логово похитителей, она свернулась калачиком в углу большого бордового дивана и маленькими глаточками пила из кружки горячий сидр. На огромном кожаном диване Элисон, одетая в футболку и легинсы, казалась совсем девочкой. Мне захотелось взять её, маленький живой комочек, и обнять. Вместо этого я отпил сидра из её кружки и сел рядом на пол. "Спит", ответил Линси. "Если повезёт, проспит до утра". "Хорошо", сказала Элесон тихо, и крепко обхватила пальцами горячую кружку, будто пытается согреться. "Посмотрим, что на HBO". Я взял пульт со стеклянного чайного столика, нажал на кнопку. И вот он, Джек, с бутафорской окровавленной раной на переносице, забравшись на багажный транспортёр в переполненном аэропорту, стреляет из пистолета. Первая сцена "Западни" Безнадёжного Среднникова, но весьма кассового фильма, в котором Джек снялся после сумасшедшего успеха "Голубого ангела". Двое злодеев бегут вниз по лестнице, двое других вверх. Джек с ремня голов бросается в погоню. Перемахивая через груду чемоданов, мчится расталкивая мосовку, останавливается на мгновение, чтобы поднять сбитую с ног девчушку, подаёт ей обранённую куклу, сверкает широкой белозубой улыбкой: "Вот, держи", разворачивается и продолжает погоню, несётся вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. "Тогда на съёмках он повредил колено", проговорила Элисон монотонно, как зачарованная глядя на экран. Настаивал, что в кадре сам будет спрыгивать с транспортёра. Подвернул ногу, и неделю лечился, пришлось даже приостановить съёмки. Помню, сказал я: "Джек всегда уважал Джеки Чана, потому что тот сам выполнял свои трюки". Харрисонфорд тоже, кажется, что-то повредил, снимая с беглеца, спросила Линси. "Ага, спрыгнул с автобуса, вроде бы, и получил травму". Подтвердил я. Ну как от Харрисона Форда до Джека Шоу за четыре фильма, не считая того, где они вместе играли, предложила Линси. Легко, ответила Элисон. Харрисон Форд снимался с Энн Арчер в "Играх патриотов", Энн Арчер с Майклом Дугласом в "Роковом влечении", Майкл Дуглас с Энди Гарсиа в "Чёрном дожде", а Энди Гарсиа в "Голубом ангеле" с Джеком. Здорово. похвалила Линси. Но я могу за три, валяй. Харрисон Форд с Джеймсом Эрлом Джонсоном в играх патриотов и звёздных воинах вставил я. Точно, согласила Линси. Джеймс Эрл Джонс с Сириком Роберсом в лучших из лучших, а Рик Робертс снимался в Заподне. От Джули Робертс до Джека за три фильма задал задачку я. Это уж совсем для дилетантов, сказала Линси. Джули Робертс с Джоном Малковичем в Мэри-Рейли, и пошло-поехало. Мы засиделись до позднего вечера, играли, болтали, предавались воспоминаниям, прихлёбывали горячий сидр, и успокаивающее сине-зелёное свечение телеэкрана согревало нас будто горящий камин. С полу я переместился к Линн Селисон на мягкий диван, и скоро мы трое в перемешку с разбросанными подушками под толстым вязаным пледом который нашёлся рядом в корзине, представляли собой нечто бесформенное. Запах кожаной диванной обивки смешивался с ароматами сидры и женского шампуня. Я закрыл глаза, откинулся на спинку, впитывая мирные запахи и звуки, окружавшие меня, и впервые за долгие годы почувствовал, как время наконец, пусть ненадолго, замедлило бег. И вот мы принялись клевать носом, Но подниматься в спальню никому не хотелось. Мы прижались теснее друг к дружке под одеялом, как трое новорождённых щенков, чувствуя себя в тепле и безопасности от близости другого. Уже много месяцев мне не спалось так сладко.